Глава д е в я т н а д ц а т День третий. Тель-Авив. н о а вышла с работы из командного центра израильской армии. Дженис н ждала ее на автобусной остановке, зная, что подруга проходит мимо каждый вечер около семи. Какой же ты бываешь упрямый! Иди за мной, приказала таза м е т и в ее. н о а жила на улице Шенкина. Они молча дошли до ее дома. Дженнису села за кухонный стол, а н о принялась заваривать чай. Что ты можешь мне рассказать о п Сиоп? Я смотрю, ты времени не теряла, и Фронт помог. Вы должны снова начать встречаться. Тебе его не хватает, а ему не хватает тебя. Это он так сказал. Ты можешь себе представить, чтобы он в этом признался? Если когда-нибудь признается, сообщи мне. Считай, что уже сообщила. Никак не отреагировав. Ноа поставила две чашки на л а м и н и р о в а н н у ю столешницу и уселась напротив Дженис. Деморализация противника старая как мир тактика. Солдаты Персидской империи выпускали на поле боя кошек, чтобы помешать египтянам сражаться. Их вера запрещала им ранить этих животных. Но настоящая психологическая война началась в п е р в у ю мировую. Американцы и британцы печатали поддельные газеты, а потом сбрасывали неподалеку от границ. Дело д о в е р ш а л ветер, разносивший немцам тревожные вести о разгроме их дивизий. Был набран целый штат видных писателей. Томас Харди, Ред Ярд, Киплинг, Конан Дойл и Герберт Уэллс написали свыше тысячи текстов, чтобы подорвать боеспособность противника. о д е л о м п р о п а г а н д ы руководил Уэллс. В Начале Второй мировой британцы и американцы развернули еще более бурную деятельность. Управление стратегических служб США и секретная разведывательная служба Великобритании проводившие психологические операции соревновались в изобретательности: двойные агенты, подкупленные военнопленные, распространявшие фальшивые новости, сброс листовок громко г о в о р и т е л ь н а грузовиках, запугивавшие вражеских солдат шумом танков и тем самым подталкивавшие их дезертирство. Это работало? В какой-то степени. Треть сдавшихся солдат заявили, что на их решение повлияли листовки. Гитлер был убежден, что немцы потерпели поражение в Первой мировой. Во многом именно из-за психологической манипуляции, которую он называл отравой, и потому в свою очередь стал специалистом по массовой пропаганде. Оказавшись у власти, он немедленно создал министерство пропаганды, руководство которым доверил Геббельсу. л о й д о Корейской войны психологические операции сводились к дезинформации. Но во время войны во Вьетнаме американцы принялись искать способ настроить население против Национального фронта освобождения. Для этого были созданы особые подразделения ПСИОП, Чьи методы выходили далеко за рамки операции по дезинформации? Операция Феникс предполагала вознаграждение за убийство членов в ь е т к о н к а а в Ираке и Афганистане, где для получения сведений о готовящихся нападениях и терактах исламистов или талибов им требовалась активная поддержка населения, они зашли еще дальше. Методы политической манипуляции продолжали совершенствоваться, и результаты были весьма поучительны. Раз в с и о п с у т в у е т так давно. Это не является государственной тайной. Конечно, все, что я тебе только что сказала, можно найти в интернете, если немного постараться. Тогда почему ты так осторожничала? Потому что твой рисунок не совсем обычный. Голова коня повернута вправо, а не влево, как на эмблеме подразделения Псиоп. Венок из оливы, а не из лавра. И не от девиза мы не видим, и но нас всегда слышат. А это важно. Бывший военный изменяет свои эмблемы, когда... Основы частной военной кампании, чтобы распознавать друг друга. Хочешь сказать, что бывшие солдаты п с е в с о з д а л и частную пропагандистскую организацию? Не простые солдаты, а высшие чины. Дженис приняла смерить ь шагами кухню, и, поскольку та была совсем небольшая, прошла так надо двери и обратно раз десять, прежде чем что-то сказать. Я все еще не могу понять, почему ты так настаиваешь, чтобы я бросил расследование. А е с ли у меня хоть какой-то шанс тебя убедить? Вздохнула Ноа. Знаешь, что ответил Господь м о й ш е жаловавшемуся, что ни разу в жизни не выигрывал лотерею? Но ты бы хоть лотерейный билет купил. Ноа улыбнулась, наблюдая за тем, как Джени н садится на свое место, но ее улыбка быстро увяла. Я расскажу тебе кое-что, что ты не найдешь в интернете. Поклянись мне, что никогда об этом не напишешь, ни сейчас, ни в дальнейшем. Хорошо, я обещаю. Ладно. В прошлом году ход выборов в стране, которую я предпочту не называть, тревожил нашу разведку. Они проходили с нарушениями. Да, но необычного рода. Процесс подсчета голосов избирателей был совершенно прозрачен. Весь фокус в том, что происходило перед голосованием. Проведя расследование, мы обнаружили, что за несколько месяцев до выборов в столицу страны прилетело шестеро американцев. Трое там и обосновались, а трое принялись ездить по разным городам, у которых была Одна общая особенность, какая? Население этой страны состоит из двух этнических групп, назовем их А и Б, и их представители образовали две политические партии, которые систематически сталкиваются на выборах. Их программы слишком похожи, чтобы перетянуть колеблющихся избирателей на чью-то сторону. Тем более, что население четко разделилось на два полюса по своему этническому происхождению. Чтобы один из соперников одержал победу, необходимо было демотивировать сторонников другого. Начинаешь понимать, к чему я клоню. Этих американцев, шесть специалистов, нанятых организацией клиентом, к о т о р о й являлась политическая партия народности А, кое-что о б ъ е д и н я л о Все они были выходцами из этнической группы Б, и это-то противоречие нас и н а с т о р о ж и л о В чемоданах, которые они привезли с собой, были средства изощренной пропаганды. Поскольку они хорошо знали местность и могли легко слиться с населением, им поручили изменить мышление своих и повлиять на их поведение. Они провели о п е р а ц и и о с н о в а н н ы е на методах микро-таргетирования, и с п о л ь з о в а в для этого собранные заранее следы. и с п о л ь з у в собранные следы? Что ты имеешь в виду? Удивительно, что журналистка такого уровня не понимает, о чем я говорю. Дженис н сочла, что лучше уж у д и в и т ь но о с в о и м невежеством, чем необычайной подкованностью в области информатики. Цифровыми следами или отпечатками называют всю информацию, которую мы оставляем в сети в течение дня. Сколько раз в год тебе в ленте Friends Netа попадаются невинные маленькие, о п р о с н и к и с вариантами ответов? Куда хотела бы ты поехать отдыхать и с кем, чтобы ты изменила в этом мире, если б ы могла? Какой подарок ты хотела бы получить на день рождения? Кто твоя любимая знаменитость? Твое главное достоинство и твой самый серьезный недостаток? Что тебе нравится в мужчинах, а что нет? А в женщинах? Что тебе нравится или не нравится в себе? Ответь на эти вопросы, и я узнаю твои интересы, чаяния, сильные и слабые места, социальную принадлежность, уровень образования и, что самое главное, политические взгляды. Ну как? Мои вопросики уже не кажутся тебе такими невинными. Ответы на них позволяют составить психологический профиль человека с большей степенью точности, чем ты можешь вообразить. Джейнс изобразила впечатленную мину, но довольная произведенным эффектом цокнул языком. Прибавь к этому все с в о и персональные данные, которыми торгуют социальные сети. Интернет-магазины, где ты совершаешь покупки, банки, кредитками которых ты пользуешься, приложения на твоем смартфоне, у которых есть доступ к твоим контактам, фотографии, календарь. Ну хорошо. А как это связано с выборами в той стране? То, что я тебе только что рассказала, тоже не государственная тайна. Ты это и так знаешь. Ну или не то, чтобы не знаешь, допускаешь существование... самого принципа, хотя думаешь, что твои персональные данные используются только для показа подобранной под твои вкусы, то есть якобы т а р г е т и р о в а н н о й рекламы. Персональные данные – черное золото 21 в е к а Суммарный объем рынка компаний, которых собирают, хранят и используют к своей вящей выгоде, составляет 3 триллиарда долларов. Эти компании знают о тебе и твоей жизни больше, чем родители, супруг или друзья. Ты их продукт. А от списка их клиентов м а р о з п о к о ж е продирает. В общем, перед прибытием в страну работники ПСИОП, благодаря проданным FriendNetом данным, выявили всех местных жителей, способных повлиять на голосование, при условии, что манипуляция будет достаточно умелой. Для этого им хватило трех критериев: принадлежность к этнической группе Б, возраст от 18 до 35 лет и участие не более чем в одних предыдущих выборах. Цель заставить этих людей остаться дома в день выборов, отказаться голосовать. дезертирство, но, конечно же, не военное, а гражданское, чтобы добиться своего необходимо было распространить некое сообщение, которое не несло бы откровенно политического смысла, потому что молодежь, как правило, плевать хотела на политику, но убеждала бы в наличии активной жизненной позиции, так как молодежь часто обвиняет в л е н и и, наконец, сулила принадлежность, помогая преодолеть характерный для этого возраста кризис самоопределения. Предлагалась той частью модного движения. Полевые агенты придумали объединяющий слоган «Давай», что-то вроде знаменитого «Если c a н Обамы», только в этом случае «Давай» значило отвергни крупированный о р м государственный аппарат. «Давай», выскажи с в о е не г о д о в а н и е отказавшись голосовать, что подкрепить это движение, они добавили к слогану условный жест — скрещенные на груди руки с сжатыми кулаками, символ протеста против системы. Листовки, наклейки, значки, кепки и футболки бесплатно раздавали на рынках. О входах в университеты, в профилях Френдзнета и на Ютубе, каналах целевой аудитории этнической группы Б каждый день выкладывали видеоролики со сборщиками участников движения клипы рэперов, которые радуясь возможности завоевать популярность, охотно становились его амбассадорами. Но рэперским речитативом проговорило слова песни «Давай». Отвергай, отвергай не правительство, не свою страну, отвергай их политику. Давай ради перемен, ну же, давай. Неплохо, а? Во всяком случае, очень эффективно. Агенты п с и обзнали, что к концу кампании молодежь из клана Б не пойдет на выборы, потому что давай. Что ж, до клана А, то хоть некоторые с удовольствием примкнули к празднику, в основном молодежь подчинилась родительскому иди и голосуй. Статистика была весьма показательна: 45 процентов из возрастной группы от 18 до 35 из клана Б воздержались от голосования, убежденные в том, что достойно борются с системой. Это составило 6 процентов от общего числа голосов. Партия клана А одержала победу на выборах, набрав ровно на шесть п р о ц е н т больше голосов, чем клан Б. Агенты п с е преспокойно удалились. Мы проверили счета партии победителей и обнаружили, что в пользу некой офшорной организации, зарегистрированной на острове Джерси, совершались переводы на сумму около п я т миллионов долларов. И вот мы дошли до того, зачем я тебе это все рассказываю, почему это должно остаться между нами. Бывает, что открытия делаются в результате случайного... Или счастливого стечения обстоятельств. Одна из наших агентов поинтересовалась неким американским дельцом, которого п о д о з р е в а л а в отмывании крупных сумм через недвижимость в Израиле. Она следила за ним некоторое время, а потом он отбыл в страну, о которой я тебе рассказала, и зона ее наблюдения расширилась. с к о р е наша сотрудница заподозрила, что столь сложная схема торговли влиянием может быть только работой настоящих профессионалов. Прежде чем передать все данные начальству, она предприняла самостоятельное расследование. Если бы она не сообразила собрать все, что нашла, файл с таймером обратного отсчета, понимаешь, о чем я говорю? Да, выдающиеся репортеры используют эту технику как своего рода страховку, когда расследуют деликатные дела. Ты программируешь отправку документа на определенное время и каждый день откладываешь на сутки. А если пропускаешь напоминание, сообщение в назначенное время отправляет с я п о а д р е с у Именно. И как-то утром агент пропустил напоминание. Ее тело мы так и не нашли. к в а р т и р а где она жила, просто с в е р к а л а чистотой, как будто там поработала целая армия уборщиц. п о н я л а хоть немного на что способны эти люди. Почему я тебя предостерегала? А теперь твоя очередь меня просвещать. Как к тебе попал этот символ? Дженис н не с о б и р а л а с ь признаваться, что ее навели на след в попытке предотвратить теракт, чтобы не рисковать секретностью группы. Ей предстояло обмануть Ноу дважды, потому что при упоминании острова Джерси ее сердце забилось быстрее, исходя из того, что она только что узнала, денежный перевод, совершенный подручными британского миллиардера э р т о н а Кэша, мог быть платой за манипуляцию выборами в Норвегии, так что необходимо было как можно скорее сообщить об этом Маттео и Екатерине. Но я не могу выдать т е б е свои источники, ни один журналист этого не сделал бы. Но допустим, у меня есть еще некая информация, и могу рассчитывать на какую-то помощь твоей страны. Это невозможно без разрешения всех моих руководителей, и потом в чем м о я выгода? Ты отомстишь за вашего агента. Похоже, ты меня не слушала. Мы потеряли человека, и мне совершенно не хочется добавлять список еще и подругу. Журналист раскапывает информацию, а агент работает в поле. По-моему, это как раз я могу подвергнуть тебе опасности. И судя по всему, тебя это не слишком тревожит. А что ты предлагаешь? Скрестить руки на груди и потанцевать под давай? Дженис н понимала, что играет с огнем, но неожиданную возможность проникнуть на серверы банка J S B C с помощью Ноа нельзя было упускать. Что именно ты знаешь? – пробурчала Ноа. Недавно из Джерсиского банка, возможно, из того же, был совершен еще один не менее сомнительный перевод. Что если эта сумма предназначена для оплаты услуг компании, где работают твои бывшие агенты Псиоп? У тебя есть реквизиты? Обеспокоилась н о а Кто тебя об этом сообщил? Дженис н широкой улыбкой напомнила ей, что у нее есть все основания не отвечать на этот вопрос. У меня есть номера счетов отправителей и получателей, которые, как ты догадываешься, своих имен мне не сообщили. Бросила она. Полагаю, ты не скажешь мне, как их р а з д о б ы л а Правильно полагаешь. Что-то еще? Я уже ни чему не удивлюсь. Не знаю, на каком континенте находится твоя таинственная страна, но похоже, что следующая мишень все в Европе. Но в задумчивости подошла к окну. Ситуация была тревожнее, чем она предполагала, достаточно тревожная, чтобы сообщить об этом руководству, но не факт, что достаточно, чтобы получить разрешение на расследование. Для а г е н т о в п с е д о б а в а я было только п р о б о й пера, заключила она. Ну хорошо, передай мне номера этих счетов, посмотрю, получится ли у нас выяснить, кому они принадлежат. Говоря мы т ы имеешь в виду себя и меня, или только вас? Официально или на самом деле? Выходит, что работает на израильскую разведку, но не подозревала о подпольной деятельности лучшей подруги. Простите за нескромность, но н а п о м н ю что все члены группы Девять были действительно выдающимися хакерами. И то, что та же Ноа обнаружила изображение шахматного коня во время обеда в ресторане, было чистой случайностью. Случайность – это обличье, которое принимает Бог, чтобы остаться инкогнито. Когда он улыбается им, атеисты называют это удачей. Что нас связывает с другими людьми случай или все дело в том, что в конечном счете эта связь что-то должна нам принести. Ноа работала в разведке, Дженис журналисткой. Информация была с новых профессий. А дружба позволяла ей поделиться, не задаваясь лишними вопросами. В Тот день подруги заключили негласное соглашение. В результате группа девять получила решающее преимущество, но цена была так велика, что я искренне сожалею о том, что это случилось.